Валерий Гуров. Тренер-молодежка. Книга первая. Глава первая. «Если б водка была на одного, как чудесно бы было!» Владимир Высоцкий. Столичная в наличии. «Восемьсот рублей!» Продавщица не подняла глаз, в экран смартфона залипла. «Восемьсот, ты твою мать!» «Только на прошлой неделе за 750 брал!» Я вздохнул, расстраиваясь. «Дорого водяр стоит, зараза такая!» Акцизы понапридумывали, фантазеры запиджачные. Налоги ввели дополнительные. Не нажарутся никак со своей инфляцией. «Если не будете брать, то поторопитесь, дедуль, я кассу через минуту закрываю». Я вымерил девчонку строгим взглядом. «Сама ты, дедуль, сопля зеленая, дедулька тут». Достал купюры, отсчитал 800 рублей и на прилавок положил хиленькой, но стопочкой. «Пусть твой ворта, Наганесович, подавится. Имя было, числилось владельцем магазина на бумажонке под стеклом. «Буду брать». Меня вообще-то Иван Сергеевич зовут, так для справки». Продавщица закатила глаза, мол, да стал старый. И что за молодежь пошла? Никакого уважения к старшему поколению не демонстрируют. Это хорошо хоть не тыкает, а то встречаются и такие распоясавшиеся. У кого тыкалка не выросла, к старшим по имени-отчеству не обращаются. Демократии в сериалах пересмотрели. Сталина на них нет. Продавщица, не отрывая глаз от телефона, поставила на прилавок 0,5 столичный. Сгребла купюры, и сунула в кассу. Водка смотрелась на прилавке, как молодая Клаудия Шифер на позиуме. Помню, раньше такую за 4 рубля 12 копеек торговали. Все для людей было, пей не лезет. Вот мы и выпивали после игр второй лиги. Надо же расслабляться в автобусе. Первая лига, они, да, на самолетах шиковали. Пили армянский коньяк «Мажорье». А во второй мы на выезд чем придется добирались. То автобусы, то поезда. Однажды в прицепе трактора катались с арбузами, и ничего. С узбекским Гулистаном ничейку раскатали в 71 году. Сейчас же на пенсию в 15 тысяч рублей не разгонишься особо. Но сегодня случай особый. Правда, водка не чета той, что раньше. Башка на утро раскалывается, и в другой раз пить или не пить крепко задумаешься. Но в Питере пить. Я бутылку взял, в сунул и из магазина вышел, прихрамывая. Старая травма. Двадцать лет на футбольном поле кроликом-энерджайзером отбегал. Это сейчас батарейки сели, и фрукты я уже не тот. Скис. Вечер был поздний и дождливый. Паршивый, подстать настроению. Я полной грудью вздохнул прохладный воздух и пошел домой. Сегодня случился последний день моей работы в Дюш, где я детишек футболу тренировал. Теперь вот на пенсию попросили. Поэтому и задержался допоздна, бумажки подписывал, бюрократию разводил, дела сдавал. Больше тридцати лет тренерского пути осталось за спиной, и вот. Конец бесславный настал. Пора тебе на пенсию, деда Ваня, как сказала молоденькая бухгалтерша с грудью, как два бедона. Чувства у меня были самые смешанные. Казалось бы, пузырь купил, сало шматок в овоське лежит, тонкими ломтиками нарезать и за карьеру не стыдно, а на душе все равно паршиво, так глиматья. И отмечать сегодня придется одному, отчего вдвойне грустно. «Любка, жена моя умерла во время треклятой пандемии. Инфаркт забрал. На вызов скорая ехала дольше двух часов, а когда приехала, то молоденькая фельдшер в маске только руками развела. Не дышит твоя бабка старый. Смятая пятисотрублевая купюра так и осталась сжата в кулаке. Всегда деньги врачам совал. Но в тот день спасти любани не успели, хотя я верил до последнего». «Мечтали ведь умереть в один день», — грустно вспомнил я, проходя по пустой аллее и рассматривая капли дождя, моросящие в лучах фонарей уличного освещения. Мы с Любкой здесь на первое свидание ходили, молодые, верящие, что светлое социалистическое будущее наступает. Вон там, где теперь гаражи стоят, любимая стекляшка располагалась. «А какой там подавали сливочный пломбир?» Пальчики оближешь. Но хочешь жени, а хочешь куй, все равно получишь. И теперь ощущение у меня такое, как будто вся жизнь зря прожита. И я под завесу буй получил. И ведь всегда не хватало малости. Вот почти дотянулся, и ускользает счастье. И работал много, и рук не покладал, но все равно не складывалось как-то. Сначала с футболом завязал в двадцать с хвостиком. Разрыв Крестов получил, как раз на матче, когда за мной из первой лиги схвататься приехали. Это сейчас тебя от Крестов на ноги поставят, а в 70-х сразу с футболом заканчивать пришлось. Потом на тренерской карьере точку поставил, когда понадобилось лицензию получать. Всегда по жизни правду матку рубил, чем со многими отношения испортил. Не нравилось людям правду о себе слышать так и с тогдашним президентом Футбольного Союза отношения испортил на корню и безвозвратно. Кто ж знал, что слова овцов, которому я в раздевалке на матче в Ленинграде Пистонов вставил, ввысь пойдет и обиду через года пронесет. По итогу меня в вышаты не взяли, комиссия развела руками. Вы, Иван Сергеевич, человек заслуженный матерый, но у нас тысяча заявок, отбираем только шестьдесят. «Ну и идите в пень», — подумал я, а сам пошел тренировать молодежь по любителям. Видя, как клубы забирают подрастающие таланты, не дав им раскрыться до конца, тяжело вздыхал, ну и выпивал по вечерам горькую. Правда, утром хлопну рассольчик, отожмусь раз двадцать, как в старые добрые. Почерчу схемы тактические и давай на тренировку пацанов гонять, людей из них делать, да изыски собственной разработки в игру внедрять. Потом в газетах, интернетах и на телевидении мелькали интервью о том, как моих воспитанников ограняли в больших клубах большие тренера своими уникальными методиками. Только методика у меня была всегда своя, уникальная. Но кому до этого дела есть? Из юношеского футбола меня тоже попросили. Кто-то из агентов пожаловался, который у футболистов едва ли не с пеленок. Мол, тренер Павлов больно неудобный крендель. И любовь прививает к клубу, а не к деньгам, сволочь пропитая. Пацаны после него от машин дорогих отказываются. Пришлось в дюсш устраиваться и с большим футболом раз навсегда завязать. В принципе, дело такое, за них я всегда горой стоял. Так из-за своей упертости и прямолинейности я особых высот не достиг. Понимаю на седьмом десятке, что надо действовать хитрее и оппонента его же картой бить. Да, поздно уже. И как тут не запьешь? Жена умерла, денег нет. Работа в школе неблагодарная до чёртиков. Зато те, кто меня знал, всегда говорили, «Мужик, я что надо!» Крепкий, за дело и с твёрдой позицией по жизни иду. Потому я и не смог пройти мимо, когда услышал сдавленный женский крик. Следом раздался приглушенный удар. Остановился. Голову повернул. Звук доносился из-за гаражей. Там часто случались конфликты у подвыпившей молодежи. Много оно и не надо на пьяную голову смутно вести. Однако сейчас я увидел брошенную на газоне туфельку. «Что происходит?» смекнул быстро. Мысли о сале, водке и просмотре записи финала Кубка СССР улетучились. Я покрепче бутылку водки у основания горлышка стиснул. Не с пустыми же руками на разведку идти. И вот так, наспех вооружившись в темное пространство, шаганул. Под ногами хрустело разбитое стекло. Никто никогда в гаражах не убирался. Зачем, если нагадят снова? Такая уж молодежь пошла, которая думает только о себе. У ржавой заброшенной ракушки открылась следующая картина. Мужчина в балахоне и спортивных штанах удерживал молодую девушку. На лице блондинки потекла тушь, глаза заплаканные. Грабитель одной рукой закрыл ладонью ее рот, а второй потрошил сумочку. Девчонка на смерть перепуганная, не сопротивлялась. Да и, судя по всему, крепко досталась ей. Вон порвана блузка. «Ах ты мерзавчик какой!» — подумал я и окрикнул грабителя. «Эй, я тебе уши пообрываю, молодой!» Силы были неравны. Грабитель молодой, а я в возрасте. Да и крупнее это падла раза в два. Горилла широкоплечье. Грабитель обернулся. Его лицо скрывала медицинская маска. Хотел остаться неопознанным. «Дед, дико дошел, не лезь!» Голос грабителя показался больно знакомым. Только значение этому я не придал. «А ну, девчонку отпусти, негодяй!» Девчонка сумела ситуацией воспользоваться и укусила грабителя за ладонь. «Дед Ваня, помогите!» «Женька, что ли, соседка? Как тебя, дуру, в гараже на ночь глядя занесло в короткой юбке? Беги, пока возможность такая есть, дуреха!» И она шанс свой использовала, вырвалась, побежала без оглядки. А вот я остался с грабителем один на один. «Ну ты попал, старый козел!» — зашипел тот. В руках грабителя блеснуло лезвие ножа. Он решительно двинулся на меня. Спугнуть собрался, судя по настроению. «И может, я и отступил бы подальше от греха. Нет в этом ничего зазорного. Трезво оценивать свои силы». Однако имелся нюанс. Дорога, по которой Женька убежала, вела в тупик. Коммунальщики разрыли на прошлых выходных, да зарыть, как обычно, забыли. Но девчонка, видать, об этом не знала, а значит, возвращаясь, могла снова столкнуться с негодяем. Чего я допустить не мог. Бутылку о гараж раз разбил. В руке уже блестит розочка. И не с такими справлялся в свое время. Как-то наш автобус толпа владикавказцев окружила, и ничего, вырвались. Ребята на Кавказе, ой, какие горячие. Но много ли надо со стариком справиться? Вот и грабитель первым успел меня порнуть, слевой, в брюхо аккуратно, без замаха особого. На пол упала овоська со шматком сала, рядом розочкой, заслабевшей руки, вывалилась, и резкая боль сознание запорошила. Как будто не ножом под люка ударила, раскаленный пруд вогнал. Я грузно опустился на землю, тяжело задышал. Схватился за бок, чувствуя, как озраный юшка течет. Понял сразу, что не выживу. Удар ножа прямиком в печень прилетел. Смерть от этого быстрая, но не мгновенная. А убийца вдруг замер, вздрогнул, глядя своей жертве в лицо. «Иван Сергеевич!» — прошептал, узнал меня откуда-то чертяка. Следом окровавленной рукой стянул маску на подбородок. «Тут-то я понял, кто передо мной». И чего голос знакомым кажется. Санька, прохрипел я. Глаза слепались, организм стремительно терял кровь. Убийцей оказался Санька Булава, некогда самый талантливый нападающий области середины 90-х годов. И физическая боль сразу уступила место более душевной. Плохо так стало, что я в свое время не добился, не дожал, не доглядел. И мой ученик пошел по кривой дорожке. Это я во большой клуб Сашку не пустил. Хотел еще наиграть, натаскать и побольшую маразму вложить в пустую голову. А тот и закончил карьеру. Дочь родилась, семью кормить нечем стало. Санька-то Деддомовский рассчитывать мог только на себе. Вот и пошел не в первую лигу, а в криминал. Загубил я пацану карьеру своими же руками». Простите, Иван Сергеевич, жизнь заставила. Сашка поднялся, спотыкаясь, бросился прочь. Прости ты меня, Сашка, что вот так твоя жизнь сложилась. Прошептал я, видя, как растворяется в ночи фигура некогда талантливого нападающего. Дурак я был, многого не понимал. Эх, если бы можно повторить, жизнь вспять повернуть. Тогда я такого ни за что не допущу, думал я, умирая на холодной земле. И судьба услышала, распорядилась дать мне еще один шанс. Вспышка, ускорение, душу подняло из умирающего тела, закружила в вихре и куда-то тотчас понесло. А потом я увидел вместо гаражей футбольное поле одиннадцать человек в красно-белой форме, Десять. Один лежал без сознания на газоне. И моя душа камнем рухнула вниз, прямо в это тело. Тело я поначалу не почувствовал. «Двумя ногами въехал, козел!» «Не специально, мужики!» не специально! Ты сзади прыгнул, чучело огородное!» Ощущение такое, будто я забыл слуховой аппарат в ухо вставить. Слышимость жуткая, но по интонациям ясно, кто-то рядом ругается и взаимные претензии предъявляет. А потом я как из проруби вынырнул. Картинка прояснилась, звуки четлее стали, и ощущения первые появились. Понял, что лежу на поле футбольном, а вокруг народ. Одни в красно-белых футболках, другие в бело-голубых. Грязнючие, как свинюшки. Почему, понятно. Ливень хлещет, плевает, и поле превратилось в огород. Игроки толкаются, орут. Между ними бегает главный судья, красную карточку держит в руках. Вздох, и левую ногу, как пуля, прострелила. Боль адская. Отдала в висках, и я зубы стиснул, глухо застонал. «Покалечил! Врача зовите скорее!» И вот я вижу, как передо мной присаживается футболист. Лицо какое знакомое. Точно, Федька Костиков подсказывает услужливо память. Но память будто не моя. Ванька, держись, братан! Сует в нос ватку. По запаху понятно, на нашатырный спирт. Им футболисты на поле часто пользуются. Только рецепторы не реагируют толком. Удается приподняться на локтях. Руки утопают в грязи. На красно-белую форму трава налипла. Взгляд падает на левую ногу. Ох, ты же ёшкин кот. Нога вывернута под неестественным углом. Если правая бутса в хмурое тучное небо смотрит, то бутса на левой ноге безучастно лежит на газоне плашмяком. Щиток вздыблен, гетры в крови измазюканы. А из-под колена белком что-то торчит. Открытый перелом. Жмурюсь, отворачиваюсь и вижу капитанскую повязку на своем плече. Потихоньку приходит понимание. Идет игра Кубка СССР финал. Играют «Спартак» и «Динамо». Принципиальный матч. Столичное дерби. Трибуны беснуются. «Спартак» — это мясо. «Спартак» — это сыр. «Спартак» — это презер. Натертый дадыр. На табло счет 2-0 в пользу красно-белых. 82-я минута игры. Дубль на счету. Ивана Павлова. Наверное, удивиться впор, но ко мне подбегают врачи. Берут под белые ручки, перекладывают на носилки. На три поднимаем и понесли. Три! С ужасом вижу, как живет своей жизнью нога. Переваренный макарониной болтается. Новый приступ острой боли, и перед взором возникает пелена тумана. Чувствуешь ногу? Не отвечая, болевой шок, яйца ж выкручивает против часовой. Тут бы по новой сознании не потерять, но держусь. Можешь пошевелить. В ответ только стискиваю сильнее зубы. Доктор на какой-то черт трогает травмированную ногу за ступню, будто открутить хочет. Дождь только усиливается. Врачи бегут к карете скорой помощи, дежурившей у кромки поля. Хлюпают по лужам, носилки раскачивают. Газон влажный и неустойчивый. Вот будет умора, если уронит. Воньк, терпи!» Слышу слова выходящего на замену футболиста. В глазах семерки испук и сопереживание. Совсем молодой пацан, подлатый. Боковой судья поднимает табличку. Девятый номер Павлов уходит, а в игру заходит седьмой номер «Крепостной». Мгновение, и меня перекладывают в буханку. «Что с ним? Вы мне, пацана, золотаете к следующей игре!» Бекасов. Тренер подошел к буханке, внутрь заглядывает. Бледнеет, видя травму своего игрока. Константин Иванович тут же распоряжается администратору. «Классникову звони, пусть в Цито-Приорова везут!» Включаются мигалки, воют истошно сирены а главный судья дает свисток о продолжении матча. Буханка трогается, врачи звонят по радиостанции «Скорая Лен-В» в больницу. Павловы вывезем, ставьте всех на уши, Николай Петрович лично позвонит». Фельдшер крепко держит меня за руку, второй врач успокаивает. «Терпи, парень, мы тебе на ноги поставим». «Вот видишь, еще на чемпионат в Италию поедешь». В руках доктора появляется шприц. Игла входит в бедро, и через секунду по телу растекается волна облегчения. Боль отступает, а вместе с ней из-за тела улетучивается сознание. Я уже не видел, как меня в красно-белой спартаковской форме заносят в травму, как перекладывают на каталку, и как из подъехавшего «Мерседеса» выбегает администратор команды, бледный и взмыленный.